Глава 3. С первыми трудностями я столкнулась при попытке купить платье. К сожалению, городок Эльсон, в котором мне предстояло в ближайшее время жить, был очень маленьким, и количество одежных лавок ограничивалось всего двумя. Одна попроще, другая побогаче. Две крупные витрины по бокам от красочной двери с резной вывеской «Лавка и Лейс Заманивали покупателей прелестными разноцветными платьями в куче оборок и отпугивали невероятно высокой стоимостью, особенно если сравнивать с ценами соседа, у которого на потертой вывеске значилась «дешевая одежда». Разумеется, я, девушка экономная, направилась за дешевыми покупками и пожалела. В душной, заставленной громоздкими вешалками лавке оказалось неожиданно темно. Так что мне пришлось несколько минут постоять на месте и хорошенько проморгаться, пока глаза после уличного света привыкли к полумраку помещения. С любопытством рассматривая бутик местного разлива, наткнулась взглядом на двух девиц, увлеченно общающихся друг с другом на противоположном конце зала. Определившись с направлением, я взяла курс на продавщицу. Вот только добраться до них оказалось не так-то просто. Узкие проходы сквозь ряды вывешенной одежды явно предназначались не для моей богатой комплекции. Когда, наконец, нешуточные препятствия оказались позади, с меня уже пот стекал градом. Я оперлась на прилавок и с облегчением вздохнула. Пробираясь через горы тряпья чуть не померла от кислородного голодания. Самое удивительное, что девицы даже ухом не повели, по-прежнему не замечая потенциальную клиентку. Вежливое покашливание также не помогло привлечь к себе внимание. Пришлось веселое щебетание на тему мужчин прервать фразой «Уважаемые, не будете ли вы так любезны?» И, о чудо, две недовольные гримасы соизволили повернуться ко мне. Правда, ненадолго. Презрительно осмотрев меня, точнее мой наряд, на помаженные губки скривились, выдав дружное фырканье, более соответствующее лошадям, нежели симпатичным девушкам, и снова продолжили чирикать о своем, о женском. «Уважаемая!» – повысила я голос и звонко хлопнула по прилавку ладонью. Продавщицы подпрыгнули и возмущенно уставились на меня. «Мне нужно нижнее белье, а также платье!» – девицы глупо захихикали, прикрываясь розовыми ладошками. Согласна, после того, как мне довелось грациозно просочиться сквозь нагромождение шмоток, выглядела я далеко не презентабельно. Прическа растрепалась, влажные пряди волос прилипли ко лбу, дыхание сбилось и стало тяжелым. Но это вовсе не повод лишать меня одежды, заметьте, честно заслуженной, выхлав как вести. Зря, что ли, так старалась? Чего оно хочет? Громким шепотом поинтересовалась одна у другой, делая вид, что я слепая и глухая. Не знаю, говорит, шаратами. Серьезно? В этом мире как-то иначе покупают одежку? Не как в моем? Хорошо, попробуем по-другому. Мне нужно что-то вместо этого. Медленно и внятно проговаривая слова, я указала на собственное одеяние. О чем оно? Снова зашептала первая. Бредит, вынесла вердикт другая. Я схватила первую попавшуюся под руку вешалку с рубахой и потрясла перед носами девиц. «Девушки, вещи, одежду, платье! Мне нужно такое, но моего размера!» Сначала обвела жестом свою фигуру, а потом еще и для надежности подергала себя за рукав. «Все-таки оно очень странное. Ты не находишь?» «Да...» — протянула вторая, наотрез отказываясь понимать, что мне нужны платье и белье. «Может, самой пойти искать что-нибудь подходящее среди этих завалов вещей, которые развешаны хаотично без какой-либо логической сортировки?» Нет уж, тогда точно здесь погибну смертью храбрых. Тяжело вздохнула и предприняла последнюю попытку достучаться до продавщиц. Блин-блинский! Платье, девушки, платье! Я покружилась, демонстрируя собственное одеяние и всевозможными жестами указывая на него. Чего? Тупо захлопала глазами первая девица. Похоже, ищет замену своему роскошному наряду, сделала вывод вторая. Я ее уже готова была расцеловать, пока не услышала заключительную часть фразы. ну у нас нет ничего подобного. Оно, видать, перепутало лавки? — Как думаешь? — по-прежнему игнорируя меня, продолжила первая. — Оно само догадается, что мы парусами для кораблей не торгуем? Или все-таки придется тонко намекнуть? Мои щеки опалило жаром. — Вы издеваетесь? Мне требуется платье. Что в этом непонятного? — Оно что-то сказала? — Да, требует. — Требует? Ага, представляешь? И чего делать будем? А ничего, чехлов для крупной мебели у нас, увы, нет. И так это было сказано важно с опломбом, и снова отвернулись от меня, продолжив сплетничать. Вот, значит, как. Чем я не приглянулась этим невоспитанным девицам, непонятно, но спускать откровенное хамство в любом случае не собиралась. В конце концов, нужно же мне приобрести хоть что-то из одежды. Могу я увидеть хозяина лавки? Спросила я спокойно и без эмоций, но очень громко, причем настолько, что продавщицам даже не пришлось специально приглашать своего патрона. Низенький толстенький мужичок с заспанным одутловатым лицом и круглым вываливающимся из штанов пузиком в развалку и громко пыхтя спустился со второго этажа сам. Одна из девиц тут же смутилась и попыталась мимикрировать под висящее рядом плаще и пальто. А вот вторая не растерялась. Напротив, она самоуверенно поглядывала то на меня, то на хозяина лавки, причем, бросая взгляды на мужчину, так призывно улыбалась и облизывала ярко-красные напомаженные губы, что становилась ясна причина дерзкого поведения подчиненной. Ладно, мы еще посмотрим, что победит, жадность или сладострастие. Здравствуйте, уважаемый. Не теряя времени, я завела разговор, при этом демонстративно теребя поясную веревку, на которой болтался увесистый кошелек. «Вот уж не думала, что в таком достойном заведении мне откажут в простейшем товаре. Неужели у вас не найдется одежда для красивой фигуры?» Кто-то из продавщиц фыркнул, но я не стала обращать внимания. Много чести. Огладила одной рукой бедро, попутно дернув поясок, и золотые призывно звякнули, вызвав лихорадочный блеск в хитрых глазках хозяина. «Ну что вы, прекраснейшая!» Сладким, совсем не мужским, голоском промурлыкал лавочник. «У нас имеется одежда на любые формы и вкус!» «Правда?» Я нарочито посмотрела в сторону продавщиц, а мне сказали обратное. Хозяин строго зыркнул в сторону любовницы, но та лишь равнодушно повела красивым белым плечиком. А вот ее подружка не могла себе позволить подобной роскоши. Шустро подскочив к прилавку, она принялась выкладывать платья и панталоны больших размеров. Слишком больших. Я сюда пришла как раз с целью приобрести нечто более подходящее моей фигуре, а не копию того, что уже имелось на мне. Подозреваю, сделала девчонка подобное намеренно. Что ж, война так война. Раз здесь не собираются продавать так необходимые мне платья и белье, Хоть развлекусь немного и утру, но с этим неумным продавщицам. Я отложила из предложенного несколько вещей в сторону. Для дела пригодятся. Подошла к рулонам с тканью, придирчиво осмотрела и выбрала самый лучший шелк. Перетрясла охапку искусно выделанных и вышитых поисков, присмотрев пяток наиболее ярких. Горка вещей все росла и росла. Далее я и вовсе вошла в раж. Рассматривала и перебирала все, что мне приносили втроем лавочник и его помощницы, которые, наконец-то, расшевелились и запрыгали, как шкварки на раскаленной сковородке. Откладывала, разумеется, товар подороже. Когда компания выдохлась, а ассортимент лавки закончился, передо мной образовалась огромная груда всевозможных нарядов и аксессуаров, а перед хозяином за прилавком – забракованные остатки. «Девять золотых и... да бог с ними, с медяжками «Для нашего лучшего клиента сделаем скидку!» Хозяин устал, но счастливо выдохнул. Он был неимоверно доволен предстоящей сделкой и в предвкушении тихонько потерял пухлые ручки. Я подозревала, Захарий дал мне денег больше, чем требовалось, но не думала, что настолько. За содержимое кошеля можно было бы скупить не только весь товар, но и приобрести саму лавку. Вот это щедрость! Неужели не боится, что заберу денежки и просто не вернусь? Или, может, как раз на то и был расчет? Задумавшись, я и забыла о том, где нахожусь. В себя меня вернул робкий кашель. Лавочник и его помощница замерли в ожидании оплаты. Я же медлила, понятное дело, не желая расставаться с деньгами ради вороха никому не нужного тряпья. Терзающее меня сомнение, как бы ни в значей, продемонстрировала любовница лавочника, повернувшись к ней лицом, и не ошиблась в своих предположениях. Так клюнула. «Да есть ли у тебя вообще деньги, уважаемая?» Последнее слово она сказала таким тоном, словно выплюнула. Я растерянно захлопала глазами, что легко было интерпретировать и как осознание неплатежеспособности, и в качестве недоумения подобным обращением с клиентом. Кожа на моем лице пошла алыми пятнами от возмущения. Но хозяйская любовница, разумеется, расценила мою реакцию по-своему. что ее весьма подбодрило, и уже более уверенным тоном принялась меня чистить. Ходят тут всякие товар, трогают грязными лапами, спасу от нет, но выбирала все самое дорогущее, платить нечем. И эту кралю сразу раскусила, как она в лавку вошла. Пытались ее с женкой выпихнуть, но не понимает же намеков. Богачку из себя стала строить. Хозяина ей подавай. Она так увлеклась, что не обратила внимания, как я запустила руку в кожаный мешочек и достала внушительную горсть золотых монет, значительно превышающую требуемую оплату. Хозяин счастливо протянул ко мне пухлую ладошку. Только побеспокоила занятого человека, а у самой-то и заплатить-то нечем. Нищеброд бессовестный! Вот и наступил момент моего триумфа. Я перестала делать вид, что я глухая. Нищеброд, значит? Крикунья наконец заметила деньги, осознала важность происходящего и замолчала. Но золото уже отправилось обратно в Машно. — Вот как у вас обращаются с клиентами. Продавщица побледнела, а хозяин лавки сглотнул слюну, провожая голодным взглядом монеты. — Я сейчас же покидаю вашу лавку, уважаемый, и ноги мои здесь больше не будет. А еще всем знакомым расскажу, какие у вас грубые и невоспитанные помощницы. Я с гордо поднятой головой, не слушая оправдания, скулящего от дикого разочарования лавочника, прошествовала к выходу, по освобожденному с моей подачи залу. «Нет, я не стала хлопать дверью. Это недостойно леди. Я ее аккуратно прикрыла». Пока переходила дорогу, за спиной разносился хозяйский визг разъясняющий продавщицам правила хорошего тона при общении с клиентами. «Хоть бы обеих уволил!» Со злорадством подумалось мне. Но тут же я осекла себя. «Нет, не хочу подобных жертв. Злые слова глупых девчонок того не стоят. Уж кто-кто, а я знаю, что в этом мире нормальную работу сложно найти». А та, на которую обречены эти несчастные, вынужденные весь день проводить на ногах, угождать клиентам, переглаживать и проветривать после каждой примерки одежду, не самое лучшее. Пусть себе работают. Главное, чтобы из этой ситуации сделали верные выводы. но ну, а мне теперь оставался единственный вариант – дорогущий магазинчик. Интересно, хватит ли у меня денег на то, чтобы в нем отовариться? Задержав дыхание, я храбро шагнула в светлое помещение. Оно не было загромождено товаром, как в предыдущей лавке. В комнате стояло несколько низких мягких диванов и кресел на кривых позолоченных ножках, пара столиков в комплект и много цветов, которые располагались в вазах, горшках, подвесных кашпо. Стены, отделанные зеркалами и нейтральной бежевой тканью с веселеньким нежным узором, создавали ощущение уюта. Все говорило о вкусе и богатстве хозяина. Нет, определенно хозяйке. Надо мной тренькнул колокольчик, и из смежной двери показалась немолодая особа. Несмотря на строгую одежду и гладко зачесанные в пучок волосы, дама не выглядела серой мышью. Стильно и дорого, именно так можно было бы описать ее облик. Она идеально вписывалась в интерьер магазина. «Здравствуйте, Илья!» — прожурчал мягкий и тихий голос женщины. «Здравствуйте, Илья!» — эхом отозвалась я. Весь пыл и боевой настрой сдулись, как некачественный батут под моим весом. Был однажды подобный опыт, когда под горячительным градусом поддалась на уговоры скучающего зазывалы и решилась-таки хоть раз в жизни позволить себе прыгучий аттракцион. Если дамочка решит сейчас меня выставить из магазина, я даже пикнуть в ответ не посмею, настолько оробела истушевалась перед этой прямой и ухоженной женщиной. Хрупкая и нежная в своем светлом костюмчике она благодаря изящной фигурке напоминала фарфоровую статуэтку или легкое изысканное пирожное вроде зефира. И пахло от женщины соответствующе ванилью. Подобное сочетание утонченности на грани уязвимости и уверенной в себе стойкости мне раньше не встречалось. К счастью, улыбка на лице хозяйки магазинчика расцвела, словно только Анечку одну здесь всю жизнь ждали. Причем не натянутый оскал, а именно душевная улыбка близкой любящей родственницы. — Меня зовут Агата Сью. Могу я быть вам полезной? — Вот как тут не смутиться? — Наверное, — промямлила я. — Мне нужна одежда больших размеров для себя и мужчины. — Понимаю. Женщина изящно наклонила головку, окидывая мою фигуру цепким взглядом. — Но мне нужно что-нибудь попроще, не такое, как на витрине, — осмелела я. — Повседневная одежда у вас имеется? «Конечно, Илья...» Какое интересное обращение у них к женскому полу. Звучит так мелодично, будто леденцы по языку катаются. Позже я узнала, что слово означает «прекраснейшее» и применимо к молодым девицам, а также дамам из высших слоев населения. Все остальные общаются друг с другом, как придется. Максимум уважаемых добавляют. Сейчас принесу, что есть из готового. А если не подойдет, то заказанное придется несколько дней подождать. Пожалуйста, присаживайтесь. «Как вам можно обращаться, Илея?» «Аня? Аня? Красивое имя. Присаживайтесь, Аня. И сейчас». дома усадила меня в кресло, а буквально через минуту вкатила в комнату сервировочный столик на колесах. Передо мной оказались чай и тарелочка с маленькими печеницами. Пока я наслаждалась удивительно ароматным напитком из чашки тончайшего фарфора, Агата принесла целую башню объемных коробок. С ловкостью фокусника она принялась извлекать из них наряды одно другого красивее. Без оборок и рюш, строгого кроя, удивительно элегантные. А уж качество. Строчки ровные и аккуратные. Каждая выточка на своем месте. Дешево мне эта роскошь точно не обойдется. Но была не была беру. Захарий не уточнял, как мне следует тратить то состояние, что выделил на еду и одежду. Перемерив с десяток платьев и уточнив цену, я выбрала одно на выход, бордовое из тяжелого мокрого шелка, и три повседневных, простых и скромных, но не менее изысканных, а также нижние рубашки и панталоны из нежной, тончайшей ткани. Согласно местной моде, большая часть одежды носилась на шнуровках, благодаря чему необходимость подгонять по фигуре отпадала. Каждая вещь сидела на мне, словно влитая Один комплект нижнего белья и шерстяное платье после примерки я даже не стала снимать. Хватит, находилась пугалом. После основных покупок по совету Агаты я взялась за аксессуары. Облюбовала крошечную шляпку, который прилагался на барбулавы казаколок Симпатичный редикюль, поезд для ношения кошельков и, собственно, сам кошелечек, куда положила небольшую сумму денег, остальные припрятав в многочисленных складках нижней юбки. Обувью, к огромному сожалению, в лавке илии не торговали. Про Захария вспомнилось лишь последний момент, да и то мне напомнила Агата. «Кажется, вы еще говорили про мужскую одежду, Аня?» «Ах, да, точно! Мне нужна самая большая рубашка! Не две! Самые большие штаны! Две пары! И еще что там носят мужчины под штанами? Нижнее белье, в общем!» «Все самое большое!» На лице Агаты мелькнула задумчивость. «У вас такой большой муж, илия «Не муж, я на него работаю, но у действительно очень крупный мужчина». Я попыталась руками показать исполинский рост и ширину плеч хозяина кабака. «Захарий? Уж не тот ли это Захарий, что живет у зачарованного леса?» «Он самый, вы его знаете?» «Мне показалось, или дамочка покраснела? Вот уж не думала, что подобный медведь может кого-то привлечь». «У нас городок маленький». Все друг друга так или иначе знают. Кто-то про кого-то просто слышал, кто-то шапочно знаком, кто-то приятельствует, кто-то дружит или и вовсе состоит в родственных связях. Скажем, я его просто видела, но прекрасно представляю размер и требующуюся одежду. Думаю, смогу подобрать что-нибудь и для него, хотя бы для начала. В этот раз Агата пропадала в подсобных помещениях так долго, что я успела опустошить чайник и съесть все печенья. Но после обслуживания Жанки и ее подруги длительное ожидание меня вовсе не напрягало. Напротив, хотелось побыть одной и прийти в себя. Я с большим удовольствием расслаблялась в мягких объятиях кресла, когда послышался тихий стук каблучков. Агата с виноватым видом разложила передо мной рубашку, штаны и нечто среднее между бриджами и семейными трусами. Из льняной ткани, без вышивки, простейшего кроя. Вот, пока ничего другого предложить не могу. Только под заказ. Сами понимаете, таких крупных мужчин, как Захарий, в городе не так уж и много. Конечно, я понимала. Даже в мегаполисе довольно сложно найти одежду больших размеров. Что уж говорить про крошечный городишко с численностью населения в несколько сотен. И это уже замечательно. Я вам так благодарна. Тут Агата густо покрылась краской и выдавила. Вот если Захарий на неделе зашел бы ко мне в лавку, на примерку, конечно же. «Да, поняла. Я ему обязательно передам». Пообещала, сомневаясь, что Захарий пожелает хотя бы выйти из дома. Иначе зачем он меня послал за покупками, которые прекрасно мог бы сделать сам? Проблема-то, как выяснилось, совсем не в деньгах, а в его отказе от жизни. Даже не пьет, а существует как... как растение. Нужно будет у него уточнить, можно ли пригласить для него швею на дом. А то так и придется выкручиваться примеркой на глаз». Вы, пожалуйста, Агата, приготовьте еще хотя бы один комплект одежды, пусть даже не дошитый, а там по размерам недолго окончательно подогнать, верно? Да, да, конечно. Дня за три думаю управлюсь. Пусть приходит я буду ждать. С оплатой тоже все решилось наилучшим образом. Правда, сбить итоговую сумму мне удалось лишь на три золотых, но пятнадцать монет с мелочью, я считаю, за качественные вещи можно уплатить не жалея. Кроме того, доставка за счет заведения. В общем, распрощались мы с Агатой в прекрасных отношениях. А напоследок элегантная Илея мне даже порекомендовала хорошего сапожника, который хоть и не подобрал сразу же готовую обувь, но зато снял мерки и обещал к завтрашнему утру сделать пару крепких и красивых сабо. Не сразу у меня заладилось и с покупкой продуктов, но с этой загвоздкой я справилась гораздо быстрее, чем в одежной лавке. Торговки на рынке, завидев чужачку, поначалу принялись завышать цены и подсовывать залежалый товар. Не на ту напали. В продуктах я разбираюсь так хорошо, что могу любой из них дать фору. В кафе, в котором раньше работала, нередко реанимировали испорченные рыбу, мясо, молочку, овощи и фрукты. И это после того, как купили товар не первой свежести и уже не раз воскрешенный умелыми руками торговцев. Куда местным кумушкам до жуликов нашего прогрессивного мира? В искусстве сбивать цену мне также нет равных. С большим отчаянием, нежели бедные студенты, торгуются только голодные попаданки. Покидала я местный рынок в отличном настроении, триумфально прижимая к груди огромную плетеную корзину, полную свежайшей провизии, и радуясь отлично заключенным сделкам, благодаря которым муку, крупу, растительное масло и некоторые овощи мне обещали подвезти прямо к дому. а торговки растерянно провожали чужачку взглядом, недоумевая, как то и удалось забрать у них лучший товар по смешным ценам. В общем и целом, можно было бы назвать мою вылазку в город удачной, если бы не одно «но», которое порадовало меня в конце пути. Мне оставалось пройти лишь дорогу, стекавшую с холма и утоптанную ногами клиентов кабака, когда хлынул дождь. Непроглядной стеной, и я в один миг промокла до нитки. Но вот почему бы ливня не начаться чуть-чуть позднее? Дорога моментально превратилась в кисель, на ее поверхности весело надувались грязевые пузыри. И я, перепрыгивая скочки на кочку, радовалась, что сегодня у сапожника не нашлось для меня готовой обуви. Мне и платье-то было до ужаса жалко, но его я с легкостью отстираю, а вот туфельки размокли бы в первой же луже. Обязательно попрошу сшить для меня не только красивую, но и практичную обувь, чтобы с удобством по этим буеракам лазить. В дом вошла, громко отбивая дробь зубами. Как же я надеялась оказаться в теплом, протопленном помещении, прижаться к беленому боку горячей печки, отогреть ледяные пальцы, которые совсем не чувствовала от холода. Но, конечно же, все напрасно. Закрыв за собой дверь и облокотившись на нее, я поняла, что в доме не более жарко, чем снаружи. Разве ветра и ливня нет? Устала поплелась наверх в поисках тепла. Но и тут здорово ошиблась. Чего на втором этаже и было предостаточно, так это сквозняков и души из дождевых капель, пробивающихся сквозь дыры в разломанной крыше. Я ворвалась в комнату Захария, чуть не сорвав дверь с петель. Но хозяина там не оказалось В щелях гулял ветер, с потолка по стене стекал ручеек. А в окна без занавесок заглядывали темные тучи. — Где этого мужика в такую погоду черти носят? «Даже зло сорвать не на ком. Возмущение во мне кипело и бурлило хлеще манной каши, забытой на плите. Спустилась и вышла в зал для посетителей. Здесь оказалось еще более неуютно и промозгло. Зато нашелся Захарий, который бездумно натирал пивные кружки, хмуро посматривая на хлопающую входную дверь. Да уж, посетителей сегодня можно не ждать. В такую погоду вряд ли кто нос из дома высунет, особенно если в этом доме имеется теплая печка. Разве только совсем уж пропащие подтянутся к ночи? Я демонстративно прошагала к выходу и подтянула за ручку. Сквозняком меня чуть не выбросило на улицу, окатив душем ледяных капель. Но я уперлась по пятками и одержала маленькую победу над хулиганистым ветром. Дверь таки поддалась и с грохотом захлопнулась. Кажись намертва. Ну и ладненько, глядишь, хоть сегодня не будет посетителей подозрительного вида. Я с грозным видом направилась к хозяину, отбрасывая с лица мокрые пряди волос. «Захарий, в доме холодно!» Тот безучастно кивнул в ответ. «Нужно разжечь камин или печку? Или чем у вас обогреваются?» мысленно добавила я. Снова кивок. «Где лежат, дрова или уголь?» Захарий перевел на меня уже более осмысленный взгляд. «Их нет!» «Как это нет?» «Да вот так! Ни дров, ни угля!» «Так рядом желез «И что?» Разве нельзя набрать там хворосту, нарубить сушняка? Нет. Почему же? Лес зачарованный, живой. Его трогать нельзя. Ни единой ветки. Можно брать лесные дары. Траву, цветы, листья, ягоды. Но тратить только в пищу. Не впустую для обогрева. Хорошо, хорошо, я поняла. А те гнилые доски, что валятся с потолка на втором этаже? Тоже нельзя. Но почему? Ну, в общем-то, дом тоже не совсем обычный. Хорошо, раритет — это святое. А как же ты обогревал дом зимой? Никак. Что значит «никак»? Тут околеть и при летнем дожде можно. Я не мерзну, дом тем более. А клиенты приходят зимой одетые, к тому же ненадолго. А я? Что ты? Я-то мерзну. Даже сейчас у меня зуб на зуб не попадает. А что будет к осени, когда похолодает? В динку превращусь? Деньги я тебе дал. Можешь купить все, что посчитаешь нужным. «Ага, могу, но не сегодня. Даже если решусь в такой ливень пойти снова на рынок, увы, там меня точно никто не ждет. Все давно разошлись по своим теплым домам, сидят возле растопленных печей и уминают за обе щеки горячий ужин. Я грустно побрела на кухню, растирая ладонями плечи и пытаясь согреться хоть таким образом. Готовить сегодня мне снова не придется. Нужно хотя бы сделать несколько бутербродов». Захарий появился, когда я, выставив на стол огромную корзину с продуктами, распаковывала аппетитно пахнущие свертки. Мне на плечи упала огромная пушистая даха из неизвестного зверя, а в свободную руку сунута кружка. Я с подозрением потянула носом. Знаменитый первачок Захария вроде не пахнет спиртом. — Легкое вино, настоянное на травах, — просветил хозяин, забирая у меня из рук огромный нож и пододвигая к себе головку сыра. — Пей! — Согреешься и точно не заболеешь. Я пожала плечами. — Хуже-то не будет, ведь так? И попыталась залпом выпить алкоголь. Не получилось. Не по причине крепости, а из-за количества. Тут одним глотком не обойдешься. Распробовав же, что пью, принялась остатки цедить маленькими глотками. Действительно, легкое ароматное вино было тягучим и нежным, с привкусом летних трав, цветов и незнакомых мне пряностей. Амброзия. Я с сожалением слезнула последние капли со стенок кружки. По телу расходилось долгожданное тепло, разбегаясь по венам и достигая каждой клеточки. Жарко стало всюду, до кончиков пальцев и, кажется, даже волос. Я стояла, прикрыв глаза, внимая небывалому блаженству. — Переоделась бы в сухое, — вздохнул Захарий, принимая у меня кружку. — Двигаться не хотелось. Совсем. Но я послушно поплелась в свою комнату, где и застыла с раскрытым ртом. На месте обычной кровати стояла обширная ложа с резными столбиками для балдахина. Довольно посредственные дверки встроенного старенького шкафа были заменены на вычурные из красного дерева. В ранее сломанном и заваленном хламом углу красовался фрагмент печи, основная часть которой находилась на кухне этажем ниже, равнёхонько под моей комнатой, и, видимо, выходила трубой уже на крыше. А что это значит для такой мерзлячки, как я? Зимой мне здесь будет тепло. При условии, конечно, исправной топки, но уж это-то я обеспечу. Завтра же сделаю заказ на постоянную поставку угля или дров». Наска, раскинув с себя мокрую одежду и разбесив на широкой спинке кровати, снова облачилась в свой любимый ночной сарафан, завернулась в Дахо и замерла перед дверью, не решаясь выйти. Забота Захария становилась все более очевидной и подозрительной. Чего хочет одинокий мужик от девушки, живущий под его крышей, догадаться несложно, особенно если учесть, что и заступиться за меня некому. А нужно ли это мне? Как сказать? С одной стороны, покровительство сильного и авторитетного, вон как в прошлый раз пьянчушка быстро его понял, мужчины мне не помешает. С другой, прыгать в постели к кому попало за еду и кровь отвратительно. Но есть ли у меня выбор? Это в любовных романах красиво звучит гордый отказ красавицы от объятий нелюбимого. А мне это как прикажете выживать в жестоком мире без поддержки? Хотя, если честно, не уверена, что смогу себя пересилить и лечь с этим волосатым великаном. Пусть даже он и оказался несметно богатым трезвенником. И дело даже не в возрасте или внешности, просто я его совсем не знаю. А близость чужим это совсем неправильно и и ужасно, во всяком случае для меня. Я глубоко вдохнула и выдохнула. Нужно расставить все точки над «и», а то при всей этой неопределенности голова кругом и лишний нервоз. Хоть буду знать, к чему готовиться. Быть может, даже отсрочку смогу выторговать. Решительным шагом я спустилась вниз. В кухню зашла, высоко задрав нос и расправив плечи. Пусть с первого взгляда будет понятно, что меня просто так не сломить. Захарий сидел за столом и вяло жевал кусок пряного шпика, зажатый между листьями салата. Рядом на разделочной доске лежали такие же странные бутерброды. Хлеб с петрушкой, колбаса с салом, огурец с сыром. Нелепое сочетание. Я приложила нарезку на хлебные куски и пододвинула к мужчине. Но он никак не среагировал. Да и вообще, похоже, не заметил моего присутствия на кухне. Что происходит? Что за непонятный транс, в который Захарий регулярно проваливается? Чем он так озабочен, выпадая из жизни, будто спит на ходу? И как? Съедобно? поинтересовалась, усаживаясь рядом и вгрызаясь в башню из пшеничного, пористого хлеба, колбасы, сыра и зелени. «М -м — очнулся Захарий и уставился на то, что держал в руке, почесал бороду, сравнил с моим бутербродом и в который раз за вечер тяжело вздохнул. — Что-то случилось? — А? Нет ничего. — Ну, как знаешь. И словно с головы нырнула в ледяную воду, наконец заведя неприятный мне разговор. Слушай, Захарий, я хотела с тобой поговорить. Начинай. Я, конечно, очень и очень тебе благодарна и за кров, и за еду, и за одежду. И осеклась, не зная, как подобрать слова, чтобы не обидеть мужчину. Но, попытался подтолкнуть он меня к продолжению, но, ах да, но. В общем, сегодняшние подарки вроде денег, шкафа, кровати и балдахина, давай напрямую, что ты рассчитываешь получить взамен? За деньги я рассчитываю получить еду и прилично одетую экономку, которую не стыдно выпустить к людям. Экономку? Это кого, меня? С твоим самоуправством ты вряд ли подойдешь на роль обычной прислуги. Я стараюсь. Верю. Но на прислугу ты все равно не тянешь. То есть ты меня повысил до экономки? Можно сказать и так. Вот, еще и повышение, хотя и проработать на тебя толком не успела, а уже экономка. Кровать на двоих, новый дорогущий шкаф. Стоп, какой шкаф и что за кровать на двоих? Еще скажи, ты не в курсе, кто мне комнату обставил по высшему разряду. Я благодарен тебе за ту чистоту, что ты навела в доме. Правда, ты удивишься, но время от времени я все-таки замечаю, как и где живу. А то, насколько ты постаралась и всего за несколько дней превратила из этого све... <кхм> в общем, мне все очень нравится, и я очень хотел бы тебя порадовать взамен. Здесь я напряглась, страшась услышать неприличное предложение в качестве благодарности от Захария. «Не надо, пожалуйста, я всем довольна!» «Так вот, деньги — это все, что я могу предложить. Слава Богу!» «А обновление в твоей комнате даже не знаю, как тебе объяснить, чтобы не расстроить. Но оно само. Этот дом... В общем, просто поверь, что не делается к лучшему. наверно Но я не имею к этому никакого отношения. Ага». Еще и скромный, но прям уникальный мужчина. Ладно, сделаю вид, что поверила. И спасибо за ужин. Захарий по-стариковски тяжело встал и, шаркая ногами, направился в зал для посетителей. Какой ужин? Сало с веткой, зелени? Он так пошутил сейчас? Что происходит, в конце концов, с Захарием? И как я должна реагировать на это безобразие? Закрыть глаза и заниматься своими делами? Или попытаться докопаться до сути и... А что, собственно, и... Что в моих силах сделать для совершенно чужого человека, который даже не просил меня помощи? Быть может, и помощь-то ему вовсе не нужна, а я навожу панику. Наверняка у него все хорошо, лишь я слегка не к месту нарисовалась, и теперь всюду сую нос, допутаюсь под ногами. Да, скорее всего, так оно и есть. Поэтому сейчас я с удовольствием поем и лягу спать, а завтра пойду покупать горючее для растопки печки. Заодно и про Захария попытаюсь выяснить, что за фрукт и чем живет. Не может быть, чтобы в таком крошечном городишке никто ничего не знал про человека с неадекватным поведением. Но к моему великому разочарованию я ошиблась в предположениях. Про Захария в городе знали, да обидного мало. На базаре, где я наводила справки о том, чем лучше топить печку и где можно купить дрова, мне повторили практически слово в слово сказку о зачарованном лесе. Дровосеки, пообещавшие не только привести полежки, но и сложить поленницу. Дополнили рассказом о том, что лесником зачарованного всегда служили потомки того самого мага, который спас много веков назад город от неприятеля. Башмачник, приготовивший для меня отличное сабо, добавил о неизвестном проклятии дома у леса. А вот уже собравшись возвращаться в кабак и по пути заглянув в лавку, где торговали постельным бельем и занавесками, я познакомилась с очень занятной бабулечкой. Она-то и поведала мне о том, что запамятовал с горожанами, а то и в силу молодого возраста многим было вовсе неизвестно.